Наконец он оторвался от капитана. «Я напишу об этом монографию. Она будет лучшей моей работой. В следующем месяце прочту доклад в Марсианской академии наук. Одна ваша внешность чего стоит? Вы ухитрились изменить даже цвет глаз вместо желтого-голубой, и кожа у вас не смуглая, а розовая, а этот костюм, и пять пальцев на руках вместо шести. Подумать только полная биологическая метаморфоза под влиянием отклонений в психике. Да еще ваши три приятеля, он достал маленький пистолет. Вы, конечно, неизлечимы. Несчастный вы, удивительный человек. Только смерть принесет вам избавление. Хотите сказать что-нибудь напоследок? Стойте, бога ради, не стреляйте! Бедняга! Я исцелю вас от страданий, которые заставили вас вообразить эту ракету и этих троих людей. Захватывающее будет зрелище. Я убиваю вас, и мгновенно исчезают и ваши друзья, и ваша ракета. Ах, какую статейку я напишу по сегодняшним наблюдениям. Распад невротических иллюзий. Я земли. «Меня зовут Джонатан Уильямс, а эти...» «Знаю, знаю», — ласково сказал мистер И и выстрелил. Капитан упал с пулей в сердце. Его товарищи закричали. Мистер И вытаращил глаза. «Вы продолжаете существовать?» «Это бесподобно! Галлюцинации с персистенцией во времени и пространстве...» Он направил на них пистолет. — Ничего, я вас заставлю исчезнуть. — Не открикнули космонавты. — Слуховая иллюзия даже после смерти больного, — деловито ответил мистер И, убивая одного за другим всех троих. Они неподвижно лежали на песке, нисколько не изменившись. Он толкнул их ногой, потом постучал по корпусу ракеты. — Она! не пропало. Они не исчезли. Он снова и снова стрелял в безжизненные тела, потом отступил назад. Маска с застывшей улыбкой упала ему под ноги. Выражение лица психиатра медленно изменялось, нижняя челюсть отвисла, пистолет выпал из ослабевшей руки. Взгляд его стал пустым, Отсутствующим он вскинул руки вверх и повернулся кругом, точно слепой. Он щупал мертвые тела, то и дело сглатывая слюну. Галлюцинации. Лихорадочно бормотал он. Вкус, зрительные образы, запах, звук, ощущения. Он махал руками, выпучив глаза. На губах выступила пена. «Сгиньте — Сгиньте! завопил мистер И, обращаясь к убитым. Сгинь! крикнул он ракете. Он посмотрел на свои дрожащие руки. «Заразился!» — прошептал он в отчаянии. «Перешло ко мне. Телепатия, гипноз. Теперь и я безумен. Все виды мнимых восприятий!» На секунду он замер. Потом стал непослушными пальцами искать пистолет. Осталось только одно средство. Единственный способ заставить их сгинуть исчезнуть. Раздался выстрел. Мистер И. упал. Под лучами солнца лежали четыре тела, тут же рядом лежал мистер И. Ракета стояла, покосившись на залитом солнцем при горке, никуда не исчезая. Когда на закате горожане нашли ракету, они долго ломали себе голову, что это такое. Никто не отгадал. Ракету продали старьевщику, который увез ее и разобрал на утиль. Всю ночь напролет шел дождь. На следующий день было ясно и тепло.